Совсем недавно я научился понимать фильмы, спектакли, симфоническую музыку, картины художников, скульптуру, даже архитектурные ценности. Но многие этому так и не научились. А я боюсь, что они так и не научатся. Ведь с ними нужно говорить не только в школе, на классном часе, дома с ремнем в руках, но и с киноэкрана, со сцены театра, со страниц книги. А как заманишь их в театр? Как посадишь за книгу? А если в кино слишком долго капают на мораль, то они и сами не пойдут, и другим посоветуют не ходить. Не любят они, когда их учат, не терпят насилия по отношению к себе. Здесь надо как-то по-другому. А вот как? Это мне и хотелось бы узнать. Как помочь им оглянуться на собственную жизнь? Как научить их быть людьми? И не просто людьми, а людьми. И не просто жить, а Жить как? Не люблю я людей, прямо вам скажу. Не то чтобы не люблю, а не нравятся они мне. И все-таки жалко мне их. Хотя кто я такой, чтобы их жалеть? Тем более учить. Пуп земли, что ли? Меня один раз так и назвали. Обидно было. Но что поделаешь, сам виноват. И все-таки мне искренне жаль их всех. Раньше издевался над людьми. Находил в этом наслаждение, а сейчас вот размяк. Глупо, но нет больше сил злиться. Да это и не выход, а примитивная самооборона. Собака клыки показывает, а человек грубостью отгоняет. А зачем? — спрашивается. Чтобы душу лишний разок не задели. Кому охота корчится потом? Одним словом, когда варишься в собственном соку, Все почему-то очень запутывается и не хватает головы и рук, чтобы все это поставить на место. Да тут еще и место знать надо. Я в черных очках. Разбейте их мне. Я буду вам очень признателен. Ну, а дальше я как-нибудь сам пойду. Крутой поворот Исповедь из подворотни Неожиданно и прекрасно, по крайней мере, на мой взгляд. Прекрасно и неожиданно крутым поворотом, который произошел в душе человека. Вспомните, письмо Лены рассказывало о том, как ей удалось вырваться из дурной компании. Исповедь Семена из заключения о том, как не удалось. И в том, и в другом варианте дурная компания, подвал, подворотня действует как некая постоянная величина, постоянная, неизменная, прочная. И вот новая постановка вопроса. Человек из подворотни, хлебнувший всех ее прелестей, приходит к выводу, что он не уйдет из подворотни, напротив, вернется в нее, чтобы наставить на путь истины запутавшихся мальков. Интересное и доброе сравнение. Мальки мечутся в мутной лужи, Хотят вырваться из нее и не могут, им не видно, куда плыть из-за этой грязной мути, и дышать нечем. Как и почему пришел Василий к этой здравой мысли не бежать из подворотни, а повернуть ее на новый лад, тут, конечно же, сразу надо трезво сказать, по силам это не сверстникам мальков, но человеку, который старше, пусть не намного, но все-таки старше. Групповые законы таковы, что подчинить компанию каким бы то ни было идеям может лишь тот, кто хоть чем-то лучше. Возраст, достоинство явное и неоспоримое. Но оставим возраст пока в стороне. Поищем причины такого решения. Где они? В чем? Обстановка. Старый маленький городишко с двумя пьяными заводами. Обстоятельства. Детство без отца и матери. Не так уж мало для горестной завязки. Мы тут немало говорили о семейных обстоятельствах, о том, что значит мать и отец для растущего человека. Но разве не играет роль и сама обстановка? Городок, где наверняка пары клубов до да кинотеатр, зато достаточно ларьков, где торгуют свежим пивом. Городок, где немалое число отцов свободное время проводят, потребляя, основную промышленную продукцию. Мне приходилось бывать в таких городках, и всякий раз диву даешься. Почему так часто именно в маленьких районных городках размещаются эти пьяные заводики?